Держите под контролем неуправляемых гениев. Возможно, одна из самых серьезных проблем, с которой сталкиваются руководители, это дивы. Талантливые, но чрезвычайно трудные для взаимодействия сотрудники. Мы определенно встречали немало таких людей за время нашей работы в области высоких технологий, и Билл всегда напоминал нам, что управление такого рода людьми относится к числу самых сложных аспектов руководящей должности. Он называл их «неуправляемыми гениями» и указывал, вы будете сталкиваться с этими странными мужчинами или женщинами, которые могут определить судьбу вашего бизнеса. Ваша задача — управлять этим человеком таким образом, чтобы его действия не навредили компании. Они должны быть способны работать с другими людьми. Если они не могут, вам нужно их отпустить. Они должны работать в среде, где они сотрудничают с другими людьми. Но как это сделать? С течением времени, через множество ошибок и неудачных попыток, с бесконечными советами Била мы освоили это особое искусство. Поддерживайте их, пока они продолжают показывать высокие результаты, и постарайтесь свести к минимуму споры. Вместо этого направьте эту энергию на обучение. Старайтесь по мере своих сил преодолеть их ненормальное поведение. До тех пор, пока у вас это получается, награда будет впечатляющей. Больше гениальности, меньше ненормальности. У него есть все, что ему нужно. Однажды написал Билл Джонатану об одном из трудных членов его команды. Теперь, когда ты полностью поддержал его, ты должен постараться заставить его вести себя как лидер. У него есть все возможности, больше никаких возражений. Исходя из нашего опыта, неуправляемые гении могут быть неоценимыми для компании и продуктивно работать. Они могут создавать выдающиеся продукты и собирать высокоэффективные команды. Они быстро видят суть. Они просто лучше во многих-многих аспектах, и они могут обладать одновременно раздутым эго и уязвимостью, которые соответствуют их выдающемуся таланту и результативности. Они часто вкладывают много усилий в достижении собственных целей, принося в жертву товарищеские отношения. Эта внутренняя позиция «я на первом месте» иногда проглядывает или прорывается наружу, что может вызвать отторжение у других и повлиять на их работу. Вот здесь требуется искусство найти баланс. Есть нормальное поведение, а есть ненормальное поведение. Сколько вы готовы терпеть, когда будет уже слишком? Где проходит эта неуловимая граница? Никогда не миритесь с людьми, которые нарушают этические нормы, лгут, ведут себя непорядочно, притесняют коллег или плохо обращаются с ними. В каком-то смысле это наиболее простые случаи, потому что решение здесь очевидно, сложнее, когда человек не переступает через эти нормы. Как определить, когда вред, наносимый сотрудникам, начинает превышать его значительный вклад? Здесь нет правильного ответа, но есть несколько предупреждающих знаков. С ними можно работать, наставлять человека, но если никаких изменений за этим не следует, их нельзя терпеть. Нарушает ли неуправляемый гений взаимодействие команды, прерывает других, атакует их, критикует? Боятся ли люди из-за этого высказываться? Отнимает ли руководство таким гением слишком много времени? Может оказаться трудно определить, когда поведение неуправляемого гения становится слишком токсичным, чтобы команда могла его выносить, но если вы проводите часы и часы, исправляя ущерб, это верный признак, что все зашло слишком далеко. Большая часть этого времени обычно тратится на споры с человеком, что редко приносит пользу. Однажды Билл консультировал одного из руководителей Google по поводу неуправляемого гения и весьма точно подытожил всю ситуацию. «Я не знаю, почему защищаю его», — заметил Билл, — «разве что потому, что его гениальность — один из драйверов нашего выдающегося успеха. Как мы можем оставить хорошее в нем и избавиться от плохого?» Ты не можешь проводить с ним 18 часов в день. Замечание про 18 часов, возможно, и было преувеличением, но небольшим. Человек требовал неадекватного количества времени для контроля ущерба. В конце концов, он ушел из компании. Правильно ли у неуправляемого гения расставлены приоритеты? Эксцентричное поведение может быть допустимо, пока оно идет, или может пойти на пользу компании. Что нельзя терпеть, так это постоянное стремление такого гения ставить свои интересы выше интересов команды. Это часто затрагивает именно те области, которые напрямую связаны с основной работой группы. Гений продолжит блестяще справляться со своей работой, будь то продажи, разработка, юридические вопросы и так далее. Но когда дело дойдет, До зарплаты, внимание прессы и продвижения в карьере ненормальность проявит себя. Действительно ли неуправляемые гении стремятся к вниманию и самопиару? Билл был не в восторге от внимания медиа и был склонен не доверять людям, которые слишком этого хотели. В публичности нет ничего плохого, если она в интересах компании, и это действительно часть работы генерального директора. Но если вы, генеральный директор, и кто-то в вашей команде постоянно ищет возможность засветиться в СМИ, это тревожный знак. Неуправляемые гении могут формально признавать заслуги своих команд, но всегда ставить себя в центр внимания. Это может иметь разрушительное воздействие. Даже если люди говорят, что все нормально, со временем они начнут возмущаться, что один человек – постоянно приписывает себе все заслуги, а другие, более скромные люди, остаются в тени. Стремление привлечь внимание – одна из характерных черт нарциссизма, а исследование 2008 года показало, что при прочих равных условиях у нарциссов гораздо больше вероятность стать лидерами группы. Поэтому слишком сильная жажда внимания, которую проявляет лидер, вовсе не обязательно признак неуправляемого гения. Но это, тем не менее, может создать проблемы, если остальные участники группы начнут подозревать, что медиазвезда куда сильнее заинтересована в славе, чем в успехе команды. Держите под контролем неуправляемых гениев. К неуправляемым гениям, талантливым, Но трудным для взаимодействия членам команды можно проявлять терпимость и даже защищать их, пока их поведение этично и не вредит другим, и пока их ценность для компании перевешивает проблемы, которые они создают для руководства, коллег и команды.